Глава вторая. Я резко отворачиваюсь и больше не смотрю в окно, а на остановке, пользуясь общей переменной мест, я отодвигаюсь от стекла и протискиваюсь вглубь салона. Стоять здесь крайне неудобно, но от чего то я чувствую себя намного комфортнее, чем тогда, когда парень на меня пялился. Понимаю, что мне пора выходить, и продвигаюсь к выходу. Соскальзываю с подножки и неожиданно впечатываюсь в твердое, словно скала, тело. Поднимаю взгляд и встречаюсь глазами с ним. Все тело обдает волной адреналина и непонятного жара. Как такое может быть? Я все же думала, что он давно уехал, и мы больше никогда не встретимся. Уже начала успокаиваться после странных гляделок, и вдруг он тут. Сейчас на брюнете нет солнцезащитных очков. Глаза у него светлые против моих ожиданий, и это сбивает с толку. При его внешности они должны быть черными или карими. Нос и правда он ломал. Даже шрамы заметны. А взгляд наглый и задиристый до ужаса. Еще парень крупный и широкоплечий, как я предположила изначально. А еще он все еще держит мою ладонь в своей широченной и никак не отпускает. Привет, говорит парень и криво ухмыляется. Привет. Я пытаюсь выдернуть руку из его захвата, но это мне не удается. Пусти! Шиплю ему и кидаю быстрый взгляд по сторонам. Вдруг на нас кто-нибудь смотрит. Где его машина с девушкой? Он отпускает. Я огибаю его и начинаю быстро идти вперед. «Эй, и это все? Парень нагоняет меня в один миг и начинает вышагивать рядом. «Куда ты так спешишь?» «Отстань, пожалуйста», — прошу его. От парня волнующе пахнет, и это сбивает с толку. Я не могу понять, чем именно, и не хочу разбираться в этом. «Ты так пялилась на меня и мою тачку, а сейчас говоришь, отстань?» «Извини, но ты все неправильно понял». «Да ладно заливать. Ты хотела меня и мою тачку. Завела. Теперь я рассчитываю на ночь с тобой». «От неожиданности я сбиваюсь с шага». «Что?» «Что непонятного. Хочу разок провести с тобой ночь». «А твой взгляд ясно дал понять, что ты не будешь против. Покатаю тебя на тачке. Тебе ведь хотелось этого?» «Поужинаем, где скажешь, и поедем ко мне». «С ума сошёл?» «Я и правда считаю, что он сумасшедший. Сходу предлагать девушке такое. Слава богу, мы уже подходим к дверям ресторана, где я работаю». «Предложи это все кому-нибудь другому. Пока». Буркую я и проскальзываю в дверь. «Хэллоу, милашка». Приветствует меня один из охранников, Гена, и тут же теряет ко мне интерес. Я киваю и проскальзываю мимо него в подсобку. У нас два охранника, работающих попеременно, и оба они бабники. Но на меня, слава богу, их повышенное внимание не распространяется. Для них я сродни мебели, серая и незаметная, что меня более чем устраивает. Время поджимает. Мне ведь еще нужно успеть переодеться в фирменную форму ресторана, белую блузку, клетчатую юбку до колен и клетчатый жевтон-жилет. Приладить бейджик со своим именем Ульяна так, чтобы он не слетел вдруг случайно во время работы. Вначале я не ожидала, что меня примут в такое хорошее кафе. Обив пороги около десятка заведений и посмотрев, что там за порядки, я готовилась к тому, что мне придется распроститься с частью гордости и устроиться туда, где требуют надевать короткую юбку, каблуки и подводить глаза стрелками. В такое место я могла выйти на работу хоть завтра. Но я все оттягивала момент в надежде вдруг подвернется что-то более приличное. И вот на одиннадцатом собеседовании удача мне улыбнулась, и меня приняли в это респектабельное заведение. Мне нравится здесь все: тихая, уютная атмосфера, спокойные посетители и, конечно же, тот факт, что здесь не требуется краситься или оголяться. Все клиенты богатые и спокойные люди. Им не важно, как я выгляжу, им важны только кухня и сервис. В первую очередь кухня. За все две недели работы ко мне ни разу никто не клеился и не сделал ни одного намека ниже пояса. Хотя народу здесь бывает очень много. Вот, например, как сейчас. Ульяш, пятый столик, они давно ждут, а потом сразу же третий. Эти только подошли, пока рассаживаются, но ни в коем случае нельзя заставлять их долго ждать. Скороговоркой произносит Вика, и молнии проносится мимо меня в сторону кухни. «Хорошо, я поняла». В ресторане заведено, что мы не навязываемся посетителям сразу же, стоит им войти. даем осмотреться, самим выбрать для себя подходящие места. Меню уже ждут их на столе. И только после того, как люди расположились и начали пролистывать меню, мы подходим к ним и любезно осведомляемся, есть ли какие-то вопросы и готовы ли они уже сделать заказ. Киваю Вики, улыбаюсь пошире и иду обслуживать пятый столик. Два бизнесмена что-то увлеченно обсуждают, и когда я подхожу к ним, едва отрываются от разговора, чтобы заказать суп из лосося, баранину со спаржей и бутылку антинори Тиньянелла 2018 года. Я киваю, записываю, снова киваю. «Отличный выбор», — говорю, ничуть не кривя душой. «Большое спасибо за заказ. Он будет готов в самое ближайшее время». Внезапно ощущаю легкое покалывание между лопаток. Такое покалывание обычно возникает, когда кто-то пристально смотрит на тебя. Но кому здесь придет в голову пристально на меня смотреть? Бизнесмены даже глаз не поднимают. Гена заглянул в зал. Есть еще один официант, Денис. Привлекательный и стройный парень. Но он не традиционной ориентации. Если ты не являешься красивым парнем в модном прикиде, он точно на тебя не посмотрит. Вика. Веду плечами, чтобы сбросить напряжение, и посылаю куда подальше свои сбившиеся локаторы оценки окружающего пространства. Парень из крутого авто сбил мои настройки, вот теперь и мерещится черти что. Подбираюсь, и точно так, как за пять минут до меня это делала Вика, стрелой несусь в сторону кухни, чтобы поскорее пустить заказ в работу. После этого я сразу возвращаюсь в зал и ищу глазами третий столик, выдавая новую лучезарную улыбку. Третий столик самый удобный, угловой. Если бы я вдруг стала посетителем данного ресторана, я бы обязательно выбрала его. И место у окна, потому что удачный ракурс на фонтан, расположенный на площади. Улыбаюсь, спешу к столику, но тут ноги словно прирастают к полу. Я не верю своим глазам, потому что за столиком под номером три сидит наглый взгляд из-под лобья, кривая ухмылка, широкий разворот плеч, татуировки, часы и перстни на пальцах. Развалился на диванчике с таким видом, будто в этой жизни он никуда не торопится. Снова он. А брюнетка из машины расположилась рядом, как красивое дополнение к его имиджу хозяина жизни. С ними еще двое. Светловолосый парень и девушка с длинными русыми волосами, рассыпанными по плечам. Наверное, это те, кто ехали в навороченной машине на заднем сиденье. Вот не думала, что он последует за мной сюда, да еще притащит своих друзей. И что мне теперь делать? Как минимум подойти и прими у них заказ, Ульяна. Это твоя работа. Но в моей душе от чего то зреет протест. В принципе, по логике, ничего удивительного нет в том, что они выбрали для отдыха наш ресторанчик, раз он находится на центральной улице. Да и к тому же славится хорошей кухней. Только вот взгляд парня и весь его вид говорят о том, что он специально сюда пришел. Может, он маньяк? «Эй, красотка, чего застыла? выводит из ступора Вика. «Красотка!» — вот она скажет. Хотя у Вики все красотки, да лапочки. Но в остальном она права. Я обязана подойти к ним и принять заказ. Была бы моя воля, я бы сорвалась с места и убежала отсюда, сверкая пятками. Только бы меня и видели. Но я не могу этого сделать. Это хорошая работа, и она позволяет мне выживать. Поэтому я держусь за нее двумя руками. Я вздыхаю и начинаю идти. На негнущихся ногах шаг за шагом приближаюсь к столику под пристальным взглядом парня, в котором к моему ужасу читается самый настоящий вызов.